эта аудиокнига записана при поддержке сайта книга в ухе и литературного клуба «Мракопедии» на сферату ктулху и ко я пишу этот текст в интернет в надежде что его заметят и мне помогут меня зовут сергей васильевич касьянов мне девятнадцать лет на дворе 13 апреля две тысячи семнадцатого года сейчас половина восьмого вечера Я должен успеть рассказать вам всё, пока это вновь и не началось. Сразу скажу, история будет длинной, но чтобы избежать лишних вопросов, я должен рассказать всё с самого начала. Всю свою жизнь я провёл в маленьком городке под названием Верхний Островной. Это название вам ни о чём не скажет, и не мудрено, ведь в городе проживает от силы несколько тысяч человек. Сам по себе он представляет удушливые бетонные коробки и небольшие дворы, где даже летом на тебя давит серость и уныние. Да и тёплых деньков у нас, честно говоря, не так уж и много. Погода почти всегда около дождливая, либо облачная. Что-то я отвлёкся. Так вот, всю свою жизнь я жил в Верхнем Островном. Не сказать, что моя жизнь чем-то отличалась от жизни моих сверстников. Сначала детский сад, потом школа. После девятого класса ушел в местную технику машиностроения. В городе даже есть завод, где берут на работу по этой специальности. Не суть. Короче говоря, все началось с того, что я съехал от предков в квартиру, которая окнами выходит на нашу местную реку Хмурую. Это довольно большая река, которая практически полностью огибает наш городок. В детстве я часто ходил с друзьями на местный пляж. Да и в целом, на берегу довольно часто можно встретить рыбаков. Хотя после случившегося я вовсе не уверен, есть ли в ней рыба. Простите, что я отвлекаюсь. Тело бьёт крупной дрожью, я не могу собраться с мыслями. Так или иначе, я продолжу. Всё, как я и сказал, началось с переезда. Квартира на берегу реки досталась мне от какой-то бабки по материнской линии. Даже не пришлось искать съемную хату. Для меня это было отличной возможностью начать самостоятельную жизнь. Особенно учитывая моего строгого отца, который все время ворчал, мол... «Пора повзрослеть, Серег, а у тебя всю херня на уме». А тут удачно получилось, что нам по наследству перешла однушка от мамкиной родственницы. Та завещала квартиру ей, ну и родители сплавили меня на отдельное жилье дабы, наконец, начал жить самостоятельно. Сейчас я жалею, что не отказался, что не вцепился в дверной косяк в родительской квартире. Как знать, может, это спасло бы меня от того душливого ужаса, который я переживаю сейчас в этих бетонных стенах, где даже дверь не способна защитить меня от происходящего». Но тогда, с месяц назад, я с радостью принял это предложение, и уже через пару дней заносил свой нехитрый скарп в новую квартиру. Та была крайне совковой по антуражу и какой-то душной. Но подумал я, обживу и будет самое то. Открыл окна на проветривание, разложил свои вещи, приготовил ужин. И к вечеру квартира стала хоть немного, но уютнее». Особенно в своей хате меня привлекала возможность приводить девушек. Явно удобнее, чем выжидать момент, пока родителей нет дома, или искать другие варианты. Короче, суть в чём. Недели три назад я курил в окно на кухне. На часах было где-то два часа ночи, и мне было влом спускаться вниз. Курил. Думал о дальнейших перспективах, куда стоит пойти работать и всё такое. Классические ночные загоны. Но потом, а вдруг среди ночной тишины и журчания реки, я услышал другие звуки. Сначала отдаленные, но затем приближающиеся. Причем шли они со стороны реки, будто кто-то сплавлялся по ней ночью. При этом... Так, давайте я попробую объяснить. Представьте себе, что двуручное пилой елозит по металлу. Параллельно с этим кто-то бьет молотком по железному тазу, а вдовесок к этому стучат по бочке. А кто-то еще и хрипит, будто бы содравший горло певец пытается взять и ноту выше. И все это играется в каком-то определенном ритме, что определенно напоминает музыку. Вот эту какофонию звуков, раздражающую, Нелепую, но вместе с тем почему-то нервирующую, я услышал в ту ночь. И звук приближался. Я попытался вглядеться в темноту и смог разглядеть на фоне темной, будто бы целиком из-за нефти реки, очертания небольшой лодки и фигур на ней. Ни лица, ни движения с их стороны видно не было, но весь этот набор звуков продолжал исходить именно оттуда. Сплавлялись они довольно медленно, и я уже было подумал, что своей музыкой они перебудет весь дом. Хотел уже крикнуть, мол, завязывайте с этой хернёй. Сейчас я понимаю, что тогда счастливая случайность спасла меня. Не окажись у меня под окнами того алкаша, который, похоже, возвращался домой с попойки, я бы уже не писал этот текст. «Эй, закричал он им. «Я вам сейчас ваши звуколки в жопу запихаю!» Фигуры в лодке никак не отреагировали. Не стали играть громче, не замолчали, а просто продолжили воспроизводить свою странную музыку. «Оглохли, что ли?» В тусклом свете уличного фонаря я увидел, как алкаш бежит к берегу, размахивая кулаками. «Слышь, б... Когда я потерял его из вида, он уже скрылся в тёмном участке берега, куда не доставал свет фонаря, а я уже хотел пойти спать. Но тут он снова крикнул что-то невразумительное, а затем, судя по всему, достал телефон и включил на нём фонарик и посветил в их сторону. Я рад, что я не разглядел ничего из окна. Света его фонарика было недостаточно, чтобы что-то увидеть, но он похоже увидел. Я описываю этот момент и мне особенно страшно. Понимаете, я ни разу, ни разу не слышал такого воя. Я не думал, что люди способны кричать и выть так, как выл тогда этот алкоголик, будто бы он попал ногой в капкан а под ногти ему временем загоняли иголки. Настолько громкий и пронизанный болью был его крик. Даже не болью, вечным стенанием, каким-то непринятием смерти. Я честно не знаю, как описать этот вой. Так или иначе, он начал натурально выйти, биться в истерике. Я поспешил закрыть окно и выключить свет на кухне. Не знаю почему, но в секунду стало очень страшно. Стало страшно, что они, те, что на лодке, заставят меня завыть так же. Сквозь открытую форточку я лишь продолжал слышать его крики и эту неестественную музыку. Вой перемежался какими-то словами. Он выкрикивал какие-то непонятные мне слова, а потом я услышал плеск воды. Судя по звукам, он полез в реку. Спустя несколько минут закончилась и музыка. Я выглянул в окно. Все было обычно. Уснул я в ту ночь с трудом. Еще сейчас я прислушивался к звукам снаружи, но больше ничего не происходило. Первые странности начались еще тогда, но я не обратил на них внимания. Дело в том, что у нас есть местные городские новости, и в них не было ни слова о пропавшем или сошедшем с ума человеке. Я не искал намеренно информацию об этом алкаше двадцать четыре часа в сутки, но в последующие дни никаких новостей ни о нем, ни о странных звуках с реки не было, будто все пропустили происходящее мимо ушей, буквально. «Я списал этот ночной случай на алкоголизм у мужика. но ну, привиделись чертики в лодке, а потом вдруг полез в воду, хреново знает, что у него на уме. Как о фоне звуков на лодке, я тоже нашел оправдание. Мол, перевозили ночью какую-то бытовую утварь. Довольный своим объяснением, я прожил так еще несколько дней. Пока это не случилось снова. Так, у меня мало времени». Стены вокруг будто сжимаются, словно квартира, да что там, целый город хочет растереть меня в труху, выдавить из меня всё живое. Нужно торопиться. Второй случай с музыкантами в лодке, я буду называть их так, произошёл пару недель назад. Я тогда ночевал дома не один, а с Алиной, знакомая девчонка с техникума. Мы общались давно, но что-то наклевываться у нас начало только сейчас. Она давно намекала на нечто большее, чем просто ходить за ручку, но возможность совместной ночёвки появилась лишь недавно. И потому я пригласил её к себе. В ту ночь мы поужинали, выпили пиво, она взяла себе вишнёвое, и начали смотреть какую-то мелодраму на моём ноутбуке. Мы лежали обнявшись, и дело уже дошло до поцелуев – как вдруг я снова услышал за окном это. Музыка. Неживая, неестественная и почему-то жуткая. Я взглянул на Алину. Если бы она продолжила вести себя как ни в чем не бывало, то мне стоило бы вставать на учет в психдиспансер и начинать пить таблетки. Но она тоже услышала этот звук. «Это что за концерт у тебя там?» Улыбнулась мне она. «Лучше бы я соврал. Лучше бы сказал, что кто-то включил на колонках малоизвестную группу с экспериментальной музыкой, либо просто переставляет мебель в одной из соседних квартир. Но я был пьян, язык мой работал вперёд мозга, а потому я так и ответил. Какие-то дебилы плывут по хмурой на лодке и исполняют дебильную музыку. Да ну, пошли посмотрим». Её глаза загорелись, и она, вскочив с дивана, побежала в прихожую. «На видосы снимем, вообще угар же, Выстрелит?» «Только представь, видос, где за булдыги плывут по реке, играют на пиле, топоре, стомиске, и название, мол, трое в лодке и воют, как собаки». Она рассмеялась. Я было попытался отговорить её, но она уже зашнуровала ботинки и накинула ветровку. Вздохнув, я поплёлся следом. Когда мы выбежали с ней на улицу, музыка ещё не стихла. Напротив, судя по громкости, лодка только подбиралась к нам. «Реальные дебилы!» – хмыкнула она и побежала к берегу. Я замешкался, вспомнив предыдущий случай, и окрикнул её. Но куда там?» – она уже на всех парах бежала с телефоном в руках. Я было хотел предупредить её позвать обратно домой. Но не успел. Она включила камеру, а вместе с ним и вспышку. То, что я стоял поодаль, снова спасло меня. Я не увидел ничего из того, что успела увидеть Алина. «Это что?» Ее вопросительная интонация уже спустя секунду переросла в жуткий вой. Рыдание, которое будто бы дополняло хрипящую партию из музыки на лодке. Я оцепенел. Алина продолжала выть, рыдать и биться в истерике, пока музыка с лодки продолжала играть, разрезая ночную тишину механическими звуками. Я хотел закрыть уши, только чтобы не слышать всё это, но буквально не мог пошевелиться. Продолжая выть и кричать, а вместе с этим даже мычать, Алина полезла в воду. Раздался плеск. Она будто не видела преграды на своём пути – И хотела прикоснуться к источнику музыки, проплыв до него в холодной Мартовской реке. Вы можете обвинить меня в том, что я никак ей не помог. Я пойму. Но я не мог ничего сделать. Мне было очень страшно. Страшно увидеть то, что увидела она. Страшно сдвинуться с места. Дыхание спёрло, и я еле дышал, всматриваясь в темноту и поневоле слушая всё это. Я уверен, на моём месте вы бы поступили так же. Я не помню, как я поднялся обратно в квартиру. Я лёг спать, а после с трудом переживал следующий день, боясь, что вот-вот ко мне нагрянет полиция с вопросами о том, куда пропала Алина. Ведь я не смог бы им объяснить ничего. Что я скажу? Мол, по реке на лодке катаются какие-то идиоты, и люди, которые их видят, сходят с ума и топятся в реке, но ничего не потребовалось. Когда на третий день после той ночи мне так никто и не позвонил, я решил, что, возможно, Алина жива, и что она выбралась из реки, вернулась домой и заблокировала мой номер. Нужно было удостовериться. Поэтому я решил сходить к ней домой. Номер её не отвечал. Уже по дороге к её квартире я заметил, что что-то изменилось. Моя улица будто стала уже, чем обычно. Бетонные махины словно медитативно брали район в свои тиски. А главная дорога на выходе из двора, по которой раньше свободно проезжали сразу несколько машин, теперь едва-едва вмещала лишь одну. Я списал всё это на переутомление от произошедшего и поспешил к дому Алины. Благо идти было в районе 20 минут. А дальше начался полный кошмар. Я должен был заметить эти знаки ещё тогда. Ещё когда двор начал сужаться. Когда я внезапно пошёл по улице, которой у нас в городе раньше отродясь не было когда привычный дом культуры оказался в ста метрах от его прежнего места. Знаете, у людей вроде есть такой защитный механизм, что они до последнего отказываются верить в изменения окружающей действительности. Вот и я оправдывал всё это нервами и недосыпом. Но когда я дошёл и постучался в дверь Алины, а её мать на вопрос о своей дочери переспросила «Кто?», и сказала, что я ошибся квартирой. Вот тогда я сломался. Нина Евгеньевна, мать Алины, совершенно ничего о ней не слышала, как и меня она видела якобы впервые, при том, что я пару раз заходил к ним в гости и даже пил чай с ее родителями. Все начинало напоминать глупую, страшную шутку. Тогда я вернулся домой, уже с опаской озираясь на дома вокруг меня. Те будто бы нависали, готовясь стереть меня с памяти города под увертюрой из ночной лодки. Мне стало будто тяжело дышать в квартире. Я не мог больше находиться среди этой серости, особенно после произошедшего. Я решил уехать. Хотя бы на время. Дело за малым. Накидал минимум вещей в рюкзак. Взял нехитрые сбережения Спрятал ключ под коврик и двинулся в автопарк. Ближайший автобус выезжал вечером и должен был доставить меня до соседнего городка. Оттуда я бы двинул ещё дальше, пока верхний островной, окружающий меня переплетениями улиц, как удав свою жертву, не остался бы лишь на задворках памяти. Но нет. Я сел в автобус. Мы поехали. И знаете что... Спустя пару часов езды, за очередным из поворотов я увидел знакомую реку. И знакомые, и те же самые дома. Я был готов разрыдаться прямо в салоне. Остальные люди, едущие со мной, будто не замечали, что мы приехали туда же, откуда и уехали. Выйдя из автобуса, они довольно быстро разошлись. Уже смеркалось. Я в шоковом состоянии, понимая, что другие автобусы уже никуда не поедут... Вернулся в квартиру. Той ночью я снова слышал музыку из лодки. Я даже не стал смотреть в окно. Последующую неделю я пытался покинуть удушливый город всеми разными способами. На старом отцовском велосипеде, на заказном такси, разве что не вплавь по реке. Все варианты приводили к одному итогу. За тем или иным поворотом меня ждали дома и Верхнего Островного, и река Хмурая, и нескончаемые улицы, с каждым разом сужающиеся все больше и больше. Город перестраивался, город сморщивался, с каждым появлением музыкантов в лодке, и я был в нем лишним. Я старательно рылся в вещах маминой родственницы, надеясь найти хоть какие-то объяснения. Но там не было ничего, за исключением каких-то вырезок газет об аварии на местной ГРЭС. Я рыдал. Я пытался говорить о происходящем с другими людьми, но те лишь недоуменно смотрели на меня либо крутили пальцем у виска, когда речь заходила о музыке на реке и изменении города. Итак, вернемся к главному. Меня зовут Сергей Витальевич Касьянов, мне 19 лет. На дворе 13, точнее уже 14 апреля 2017 года, сейчас в районе часа ночи. Я пишу этот текст в сеть, потому что недавно меня не узнала собственная мать. Я с трудом нашёл дорогу до дома в изменившемся городе, захотев навестить родителей и попросить у них хоть какого-то совета, но мать просто не пустила меня на порог, сказав, что видит меня впервые. Я пишу этот текст, зная, что в скором времени по реке опять начнёт сплавляться лодка с фигурами, играющими ужасную, сотканную из забвения и тесноты музыку. Проблема лишь в том, что в последнее время лодка стала появляться чуть ли не каждую ночь. Я пишу этот текст в надежде на то, что мне помогут. Если вы можете приехать в Верхнеостровной, Островной, найдите меня по адресу. Коломяшский проспект, дом 3, квартира 46. И заберите меня из этого города, пока не стало слишком поздно. А то, что мне осталось немного, я знаю наверняка. В последние дни я заметил, что мой дом стал ближе к реке. И музыка стала звучать отчетливее. Не помогают даже закрытые окна. Мне страшно думать о том, что будет, когда мой дом изменится настолько, что я буду вынужден увидеть их. Или что будет, когда они сойдут на берег.